Oh, oh, oh. Глава четвертая. Зачистка. Глуши мотор! Заскрепили тормозные колодки. Последний раз, лязгнув колесами, мотовоз остановился. Фары, установленные спереди на вертикальной металлической раме, погасли сразу, как только смолк рокот двигателя. В мгновенно наступившей тишине... Туннель сразу погрузился во тьму, но тут же вспыхнули налобные фонари охранников. Пост как раз сменялся, поэтому Лосев решил не поднимать лишних людей, послав с мотодрезиной Гуляева и Петровича, велев прихватить ранцевый огнемет. Сам Сергей Владимирович, понятно, остался на станции. Работа по зачистке не для начальника, у него других забот хватало. «Приехали!» — преувеличенно спокойно сообщил Федор, оставаясь на сиденье мотовоза. Луч его ручного фонаря, скользнув по выщербленным временем бетонным стенам тюбинга, уперся в темнеющий проем, выхватив часть уходящего вглубь прохода. «Точно здесь!» — каким-то неживым голосом уточнил Вовчик Гуляев. Димка подумал не без злорадства, что развязной наглости, которую тот демонстрировал на станции, у парня поубавилось. Работая челноком, он привык переносить мрачную и пугающую атмосферу тоннелей без особых последствий для себя, и то иной раз нервы сдавали. Неудивительно, что бравый охранник, не выползавший в туннель дальше привычного поста, чувствовал себя здесь явно не в своей шкуре. «Помолчи минуту, и сам услышишь», — усмехнулся Димка. «Туннель сам расскажет все, что необходимо. Главное — уметь его слушать. А то вы там на постах все как глухие, только и знаете, что людей прожекторами слепить». Гуляев скривился так, словно проглотил гнилой гриб. «Лучше сам заткнись, стажёр От твоей дурацкой болтовни голова болит. Умолкните оба!» «Хватит вам уже цапаться, словно дети малые!» — укоризненно вмешался Петрович. После трескучего двигателя мотовоза привычные звуки туннеля вернулись не сразу. Димка напряженно ждал, когда из темноты послышится жутковатый смех. Но, словно в насмешку над его страхами и опасениями, слышен был только привычный фон, тихий шепот воздуха, слабое потрескивание стен и шорох осыпающихся частичек. — Что-то твой туннель ни хрена не рассказывает, — раздраженно бросил Вовчик. — Так, ё-моё, я не собираюсь тут сидеть, вечность. Делаем работу и убираемся к чертовой матери. — А не такой уж Гуляев и трус, — невольно признал Димка. — Я тоже так думаю, — одобрительно кивнул Федор. — Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал. Да и время не резиновое. Действуй, Гуляев. — Обойдусь без твоих приказов, — огрызнулся охранник. Честно говоря, у Димки, как и у Федора, определенно не собиравшегося покидать сиденье мотовоза, Не было ни малейшего желания снова смотреть на ту мерзость, которую они обнаружили по пути на Электрозаводскую. Но остаться в стороне он не мог. Пусть он и челнок, и не его обязанность зачищать туннель, но оружие в руках сын Сотникова умеет держать не хуже других». Да и, глядя на пожилого и грузного Петровича, который слез с мотовоза сразу после засуетившегося Вовчика, оставаться наблюдателем ему молодому было просто стыдно. Петрович, натужно пыхтя, словно после долгой и утомительной пробежки, помог напарнику надеть и закрепить на спине ранец огнемета. Мечущиеся по стенам туннеля зайчики фонарей, закрепленных на лбах ремнями, повторяли каждое их движение. Собственно, ранец представлял собой губчатую раму, на которой крепились два металлических баллона. В большом содержалось два десятка литров огнесмеси, в малой закачивался под большим давлением воздух. Большой баллон гибким армированным шлангом соединялся с бронспойтом, похожим на причудливый длиннорылый пистолет. Весил весь этот ранец около 30 килограммов, поэтому неудивительно, что Петрович взвалил такую тяжесть на молодого напарника. Сам бы он просто не потянул. Ремень автомата Вовчик закинул на шею, оставив его болтаться на груди, а металлическое сопло бронспойта стиснул в руках. Включил работающий от блока батареек калельный воспламенитель и, убедившись, что вольфрамовая нить заолела в темноте в конце бронспойта, ослабил вентиль подачи сжатого воздуха. Все охранники Бауманского альянса Проходили обучение для работы с огнеметами, а любой пост был укомплектован хотя бы одним таким аппаратом на случай нашествия всякой нечисти вроде крыс или тьфу-тьфу, чего похуже. И хотя на перегонах Альянса до сих пор было тихо, но Береженова, как говорится, так что Вовчик хоть и заметно нервничал, но действовал вполне уверенно». «Ну, с Богом!» — обронил Петрович, когда последние приготовления закончились, и пора было переходить к делу. Оба охранника осторожно вошли в проход. Петрович держал свой автомат стволом вверх, не хватало еще пальнуть в баллон с огнесмесью, но готов был при необходимости пустить оружие в ход втроём в узком проходе было делать нечего, поэтому Димка остался снаружи, собираясь, если что, в любой момент броситься на помощь. Влажные от волнения пальцы уже в который раз скользнули по рычажку предохранителя, проверяя его положение. Для него это давно стало манией. С тех самых пор, как во время злополучного выхода на поверхность... Автомат отказался стрелять в самый неподходящий момент. Впрочем, Димкиной вины в том не было. В момент нападения Шелоклюва, когда наставник пихнул его на натуралиста, чтобы убрать с пути твари, предохранитель переключился от случайного удара. Но неприятный факт остается фактом. Парень не сообразил проверить. Даже в голову не пришло, что такое может случиться. И когда их группа выбралась из подвала бывшей типографии на поверхность, он не смог стрелять, поэтому старшим сталкерам пришлось отдуваться самостоятельно. Даже сейчас стыд жаркой волной прокатился по лицу от этого позорного воспоминания. Димка тряхнул головой, прогоняя непрошенные и несвоевременные мысли. «Да к черту это все! Давно уже это было, никто кроме него и не помнит». Охранники дошли до поворота, и тут же заработал огнемет. Плотная струя пламени ярко и шумно вспыхнула, прожигая тьму куда мощнее любых фонарей, и погасла. Послышалось ругань Гуляева, что-то удивленно сказал Петрович. Затем оба охранника, совершенно спокойно развернувшись к гнезду тварей спинами — у Димки от изумления даже рот открылся — Неспешным шагом выбрались обратно в туннель. Из прохода тянуло гарью, резким запахом огнесмеси и теплом. Даже от одного залпа воздух успел ощутимо нагреться. — Вы чё творите? — обеспокоенно окликнул охранников Фёдор, переводя луч фонаря с одного на другого. — Петрович, жить надоело, что ли? — Гуляев известный растяпа, но ты... «Огнемет сдох, так спинами-то зачем поворачиваться?» «Огнемет в порядке, Федь», — вполне миролюбиво пояснил Петрович, помогая напарнику скинуть тяжелую раму с баллонами со спины. «Да не было там ничего, кроме паутины», — буркнул Гуляев. «Что значит «не было»?» — недоверчиво переспросил Федор, переглянувшись с Димкой. «А то и значит, просто паутина и ничего больше». Я для профилактики пальнул, чтобы всяким недоумкам в следующий раз со страху невесть что не мерещилось. Видал я ссыкунов, ё-моё, но чтоб таких... Ты поаккуратнее с выражениями, Димка неприязненно насупился. — А то что? Что? — Тихо, тихо, Вовка, тихо! — успокаивающий встрял Петрович. Вдвоем охранники в четыре руки аккуратно водрузили огнемет на грузовую площадку мотовоза. Ну, показалось людям, так лучше перебдеть, чем недобдеть. «Да я уже спать давно должен, а не по перегону шастать!» Гуляев зло сплюнул. «Все, везите нас обратно!» «Остынь, Владимир!» По голосом осадил парни Федор, которому в кои-то веки расхотелось острить. «А ты, Петрович, стыдись!» «Ведешься на пустую болтовню, как малолетний. Не могло нам показаться обоим сразу. Ты-то хоть это должен понимать». «Тогда куда они делись?» — со вздохом поинтересовался пожилой охранник. «Может, смылись?» — неуверенно предположил Димка. «Ситуация и в самом деле получалась дурацкой. Не стали ждать, когда мы их поджарим». «Хочешь сказать, они знали, что мы едем их поджаривать?» Гуляев презрительно осклабился в ответ на такое предположение. «Стажер, да ты не как сушеных грибов обкурился!» Димка снова молча проглотил ненавистного стажера. Реагировать на такие дешевые выпады все равно, что собак дразнить. Он давно решил для себя, что вестись на такое не станет. «Ша, успокоились все!» Петрович взобрался на площадку мотовоза и, кряхтя, уселся поудобнее. «Что дальше решим? Будем искать или возвращаемся?» «Не было приказа искать», — буркнул Гуляев, которого перспектива поисков совсем не обрадовала, как, впрочем, и остальных. «Извини, Петрович, но приказа доставить вас обратно я тоже не получал», — покачал головой Федор. Мы и так ему времени потеряли, нам с заказом нужно спешить. Так что есть только два варианта. Или вы топаете обратно на своих двоих, или едете дальше с нами. Остаток ночи отдохнете в гостевой палатке на Бауманской, а утром уедете на мотовозах рабочих. Наше начальство по-любому утром пошлет нормальную команду по зачистке, так что бросайте вы это дело». «Я уже и сам не рад, что пришлось втянуть вас в эту затею, но кто ж знал, что Лосев решит перестраховаться на ночь глядя?» Подумав, оба охранника согласились со вторым вариантом. При этом Гуляев не применил грязно выругаться, впрочем, его ругань утонула в трескотне заработавшего двигателя». Вспыхнувшие фары разогнали тьму впереди на два десятка метров, лязгнули с цепки тормозов, и мотовоз двинулся в путь. Привычный шепот туннеля отступил, сдавшись под натиском шума, издаваемого человеческим творением, двигателем внутреннего сгорания. Разговоры сами собой затихли.